«Чудовище!» — проревело слово, отдаваясь поздания. Туман приближался, целая стена двигалась по коридору, видеть она могла, как обычно, но сила была парализована полностью, любой шаг, ведущий в туман, был неразличим. Она повернулась и рванула с места, или, вернее, побежала трусцой, которая позволяла сэкономить силы и всё же увеличить расстояние. Судя по тому, как стена тумана продвигалась вперёд, её нёс или спускал человек. Проявилась другая сила, где-то прямо здесь. «Хранительница», — произнесла она. Она ощутила присутствие хранительницы. «Предупреди доктора». Прикосновение к левой ладони. «Отрицание?» «Доктор мертва?» «Отрицание». «Ранена?» «Отрицание». «Мне нужно узнать, в каком состоянии доктор». Туман вместо ответа. Она была слепа, что означало, что доктор где-то по ту сторону стены. «Мне нужно узнать, где щитовод». Он был в восточной части комплекса вместе с предвестниками. «Мне нужно не попасть в туман!» Перед ней появился путь. Она приступила к выполнению последовательности шагов с совершенной синхронностью, пока перед ней не появился человек. Мужчина с желтой кожей, с синяками в местах, где кожа натягивалась или складывалась, что придавало ему неестественный измождённый вид. Телепортатор. Путь. Вывести его из игры. Туман. Путь. Ударить цель. Три шага. Она выхватила нож, перехватила и метнула его. Противник телепортировался раньше, чем оружие коснулось его. Она слышала, как по коридору разнеслось эхо-вопля. «Она здесь!» Всё пошло неправильно. Их козырем был Эдалон, но не предполагалось, что он будет единственным, но больше никого не осталось. А сам Эдалон был теперь мёртв. Девианты, которых они планировали использовать против сына в качестве ложного источника запаха, сейчас атаковали комплекс. Сущность побеждала на каждом шаге. Он становился более безжалостным, более грубым. Для развертывания у них осталось пять основных средств. Три армии, две из которых были примерно того же размера, что и обороняющиеся силы. Хонсу, который мог стать способом потянуть время. И отчаянно надежда в виде трёх пробирок с особым элементом. Она услышала за собой шаги. Кто-то бежал, кто-то тяжёлый. «План бегства», — подумала она. «Вернуться к щитоводу». Варианты неясны. Все возможные пути бегства через комплекс были заблокированы чёртовым серым туманом. Она могла спуститься на этаж и пробежать сквозь туман, но в этом случае она будет слепа. Позвонить счетоводу, оставшись живой с последующим способом бегства. Она даже не закончила фразу в качестве законченной мысли. Это была лишь идея, сформировавшаяся в доли секунды. Перед ней появился путь. Она сменила направление. Тяжелые шаги следовали за ней. Сталевар, лидер эксцентриков. Он не уставал, несмотря на свой вес, он сохранял силу. Она нырнула в кабинет, телефон с проводом. Эти кабинеты были созданы одними из первых. Она подняла трубку и нажала две клавиши, чтобы связаться напрямую со счетоводом. Да. Комплекс под нападением, сказала она. Доктор где-то в восточной части, возможно ранена, схвачена или мертва. Я тоже в восточной части, недалеко от его кабинета. В дверях возник Столивар, он схватился за косяк, и инерция его движения расщепила древесину. «Она внизу. Вместе с превратником Э-2-6 использует одного из подручных учителя». «Ясно. Мне нужно будет до неё добраться. Они...» Столивар бросился вперёд, махнул рукой, и превращённый в длинное лезвие. Она поднырнула под взмах. «Взяли с собой блокиратора сил восприятия. Будь осторожен!» Она отступила назад, когда Сталевар ударил ещё раз. Она видела доступные пути. Удар ноги и стул скользнул к нему, сплавляясь с его кожей. Он шагнул вперёд, но она уперлась ногой, отчего колёсики стула провернулись, а Сталевар упал на пол. «Понятно. Ты в порядке?» Загнано в угол. «Думаю, у них был умник. Они спланировали всё заранее, зная, что я не распознаю их присутствие». Сталевар скочил на ноги и пнул стол не в её сторону, Он попытался преградить путь к двери. Контесса поймала телефонный аппарат, прежде чем тот упал на землю. Думает наперёд, преграждает мне путь. Туман неотступно приближался. Я иду. Советы? Она задумалась, оценивая ситуацию и расстояние, которое ему придётся пройти. Лучший маршрут спуститься ниже, не прямо к ней, а на перехват. В любом случае, они доберутся до неё раньше. Ясно. У тебя есть путь бегства? Нет, как я и сказала, «Загнана в угол!» «Возможно, ты задаёшь мне те вопросы. Моё окно!» «Окно счетовода. Это был расположенный глубоко под землей постоянно открытый портал привратника в другой мир, используемый для красоты и для освещения. Она бросила трубку и устремилась к Столевару. Он со своей стороны встал между ней и дверью, используя своё тело и стол, чтобы преградить ей путь. Пытался выгадать время для приближающегося тумана. По всему телу выдвинулись шипы, без сомнения острые как бритва». «Мила. Я просто хочу поговорить. Мы здесь ради ответов. Спрашивай меня, когда победим сына». Ответила она, обращаясь к Силе, чтобы проложить путь. «Два шага. Я не. Она бросилась прямо на него, устремив взгляд на вентиляционную решётку. Он смахнул рукой мечом, пронзая полу вентиляцию. Она изменила направление и прыгнула, одна ладонь легла ему на голову, тело изогнулось над его плечом, ноги сведены вместе. Пространство шириной не больше тостера, он попытался выпрямиться, но его рука прилипла к решётке, что стоило ему полсекунды. Шипы царапнули опряжку её ремней часы. Она обнаружила, что стоит в полуметре от стены тумана и рванула с места кабинет щитовода. Позади появился телепортатор, она оглянулась через плечо. Он был вооружён пистолетами и стоял внутри тумана. «Моделируемый сценарий – не быть застреленной!» Она нырнула в боковой коридор. Телепортатор следовал за ней. Появлялся на каждом пересечении как раз вовремя, чтобы открыть огонь, подбираясь ближе и ближе, двигаясь значительно быстрее, чем она. Сталевар тоже приближался, она не сможет от них убежать. Телепортатор был слишком быстр, быстрее, чем человек или устройство, испускающее туман. Ещё немного дальше, и он возник в точке перед стеной тумана, один шаг, и она получила оба его пистолета. Он оказался пуленепробиваемым, но один выстрел, направленный прямо в глаз, задержит его. Она выстрелила четыре раза вниз по коридору, целясь в дверную ручку. «Путь. Имитировать собственную смерть или сбежать?» «Серый туман. Ничего не происходит». Контесса пнула дверь и заскочила в кабинет щитовода. Она выстрелила в окно, оно не разбилось, и всё же ей удалось отодвинуть раму, удерживающую первое пуленепробиваемое стекло. Она всё ещё возилась со вторым стеклом, когда появился телепортатор. Он ударил её, отбросив через портал вместе с последней стеклянной панелью. Она оказалась в чужом мире и катилась вниз по холму. Он телепортировался за ней, он бил её снова и снова. Она упала, успев заметить, что появились остальные. Столевары ещё двое осторожно спрыгнули с подоконника, не спеша, чтобы не скатиться за ней по крутому спуску, они не были скрыты туманом. В чём бы ни заключалась причина, с этим уже можно работать путь, — подумала она снова, — симулировать мою смерть. Когда телепортатор нанёс следующий удар, она перевернулась в воздухе, подняла оружие и три раза выстрелила. Две пули мимо, третья угодила эксцентрику в грудь. Смертельная рана. Сока! закричала один из других. «Жёлтый! Съёбывай оттуда!» Жёлтый парачеловек исчез. Контесса упала на склон, она перевернулась, сумев ухватиться за какую-то ветку. Столивар схватил руку кричавшего девианта, но переубедить его уже не было времени, тот открыл рот и по склону полился поток магмы в совершенно невероятном количестве. Она перекатилась и остановилась, затем оттолкнула себя руками от земли, двигаясь недостаточно быстро, чтобы убраться от потока магмы и клубов дыма. Но в ту же секунду, как дым поднялся достаточно высоко, она отпустила ветвь и оттолкнулась ногами от камня, придав себе приличную скорость. Она катилась, пока не перестала чувствовать гнетущий жар. Ветка быстро сгорела, но они вместе с камнем при взгляде через клубы дыма создали почти точное изображение головы и горящей руки. Она продолжила двигаться, пока не достигла низинных холма далеко справа от них. — Иди и проверь, — говорил Столевар. — Она сгорела, — ответил один из остальных. — Я хотел бы проверить. — Хочешь проверить или хочешь отправить картофана целителя? Не уверен, что целитель поможет, — сказал Столевар. «Посмотри, Покров прямо здесь! Она абсолютно точно была в его зоне! Пошли! Целитель, а потом доктор!» «Ладно», — после паузы сказал Сталивор. «Целитель, потом доктор!» Звуки разговора затихли, Контесса сверилась со своей силой, и они почти наверняка ушли. Она оставалась на месте, обрабатывая раны, которые получила, чтобы смерть была убедительней, и ожидая, пока нападающие удалятся достаточно, чтобы можно было вернуться». Этот покров был достаточно близко, чтобы заблокировать её силу, но этого не произошло. Потому что он был с другой стороны портала. Его сила не пересекала границы между мирами. Ей повезло. Через несколько минут она встала на ноги и направилась вверх по холму, без усилий, всегда без усилий. Когда она добралась до вершины, то видела только открывшийся перед ней вид, прохода не было, не так уж и повезло. Портал снова открылся почти через час, она вошла в комплекс. Освещение не горело, она двигалась по коридорам, остерегаясь появления тумана, но поддерживая максимально быстрый шаг. Всё вокруг было разрушено, разгромлено. По мере движения она задавала вопросы, доктор была мертва. Превратник был жив, но покинул комплекс, что означало, что она ограничена только проходами, которые он оставил открытыми. Щитовод был жив, но ушёл. Пробирок не осталось. Возможность создавать новые пробирки потеряна. В лучшем случае они смогут добыть несколько уцелевших пробирок в хранилищах для улик или подобных местах, но ничего более. Планы потерпели неудачу, только Хонсу и индийские кейпы всё ещё действовали, жаждущие смерти кейпы с промытыми мозгами, работающие совместно с губителем, способным мгновенно перенести их в любое другое место и теоретически способным заблокировать некоторые из-за таксина. Она двигалась к ближайшему порталу, сверяясь на ходу со своей силой. И встретился лицом к лицу с большой группой кейпов, кейпов протектората те, кто не мог ничего предложить против сына. «Сообщали, что вы мертвы!» Сказал человек в рогатом шлеме в стиле викингов и тяжёлой броне. «Кто-то серьёзно в это поверил?» «Нет, полагаю, что не поверили. Как продвигаются дела?» «Продвигаются...» «Слишком оптимистичное слово!» Ответил человек в рогатом шлеме. «Доктор мертвая, полагаю?» — заговорил Кейп в костюме волшебника. Контесса кивнула. Странно, что она не могла заставить себя переживать по этому поводу. Может быть, это потому, что она так долго пыталась достигнуть цели и проиграла, а может, потому, что потеряла уважение к доктору, как и к самой себе. На месте кого-либо не из их группы, кого угодно, она тоже вряд ли была бы расстроена своей смертью. — Нам нужна твоя помощь, — сказал волшебник. — Всё, что смогу, — кивнула она. — Прежде всего, информация. — Да. «Остались ли какие-то другие работающие планы котла?» — спросил он. «Ничего существенного. Я могу показать третисортные планы. Будь так любезна!» Котел составлял планы на случай поражения человечества. «Разумеется. На них нам тоже нужно взглянуть». Она заколебалась. «Какая-то проблема?» «Путь. Идентифицировать скрытников и иллюзии». Она посмотрела на человека в рогатом шлеме, затем через секунду на волшебника. «Не до конца уверена». «Учитель, верно?» Волшебник кивнул. «Продекторат сразу по ту сторону портала забирает товарища сатира. Никто из стимула». «Буду признательна, если ты сможешь проявить скрытность». «Зачем? Чем ты занят, учитель?» «А чем, по-твоему, я занят?» Спросил он, потянулся за спину и вытащил диск размером с крышку от мусорного ведра. Он положил его на землю, затем ударом ноги отправил в пустую комнату сбоку. «Я могла бы тебя остановить», — сказала она. В соседней комнате сверкнула вспышка. «Почти наверняка. Но останешь ли ты?» Она заколебалась, наблюдая, как из комнаты вышла пара молодых людей в белом. «Найди пустой кабинет», — сказал учитель. «Если меня рядом нет, а другой мой ученик не знает, что делать, скажи ему делать то же самое. Я полагаю, документация в наличии?» Контесса помедлила, затем кивнула. Что-то настолько сложное, необходимо продолжить работу. Мне нужна правая рука. «Я?» — спросила она, и посмотрела на человека в рогатом шлеме. «Он сам по себе. Тёмная лошадка. Понятно», — сказала она. Из комнаты выходили все новые подростки. «Трикстер, стой! Ты со мной. Если разрушения этого места достаточно велики, возможно, нам придётся продвигаться по сложному рельефу. Один из парней замер на месте, рядом с учителем. Глаза пустые и рассеянные. Учитель повернулся к Контессе. «Что бы ни случилось в следующие несколько часов, нам нужно быть там, чтобы собрать остатки. Это же было в плане Катлане, так ли?» «Я не играю значительной роли», — сказала Контесса. «Не могу ничего противопоставить сыну». «Напротив», — сказал учитель. «Нам очень даже может понадобиться твоя помощь». «С чем?» Сузи логло за Контесса. «Спасти нас от самих себя», — ответил он. «Кстати говоря, у нас кризис, в который вовлечена одна знакомая тебе, молодая леди». Он поднял телефон, на его экране было изображение. Чтобы узнать человека на экране понадобилась секунда, и совсем не потому, что это был кто-то малознакомый. «Шелкопряд?» — спросила она. Джон Макрей. «Червь». Эпизод двадцать девятый. Яд. Конец. Читал. Адреналин.